существует частной жизни, заговорил он, но не закончил однако свою мысль. Серьёзно, падре, я не знаю, что тут можно сделать. Падре Анхель сел за письменный стол. А вам бы следовало знать, сказал он, ведь вы с подобными проблемами сталкивались. Он обвёл отсутствующим взглядом комнату и уже совсем другим тоном продолжал. Нужно предпринять что-нибудь до воскресенья. Сегодня четверг, напомнила Алькальт. Я знаю, отозвался падре, и повинуюсь внезапному порыву, добавил, но, может быть, у вас есть ещё время выполнить свой долг. Алькальт попытался свернуть бутылки шею. Глядя, как он прохаживается от одной стены к другой, статный и самоуверенный, на вид много моложе своего возраста. Падре Анхель вдруг испытал острое чувство неполноценности. Как вам должно быть ясно, снова заговорил он. Речь не идёт о чём-то особенном. На колокольне пробило 11. Алькальт подождал, пока замрут отзвуки последнего удара, а потом, упёршись руками о стол, наклонился к падро Анхелю. Тревога, написанная на его лице, зазвучала теперь и в его голосе. "Подумайте вот о чём, падра", сказал он. "В городке всё спокойно". У людей появляется доверие к власти. Любое обращение к насилию без достаточных на то оснований было бы сейчас слишком рискованным. Выразив твком согласие, Падра Анхель попытался сформулировать свою мысль яснее. Я имею в виду в самых общих чертах какие-то меры со стороны властей. Во всяком случае, продолжал, не меняя позы Алькальт, я должен считаться с реальностью. Там, знаете, у меня в участке сидят шесть полицейских, ничего не делают, а получают жалованье. Добиться, чтобы их сменили, мне не удалось. Я знаю, сказал падра Анхель. Вашей вины здесь нет. А ведь не для кого ни секрет, продолжала Алькальт, распыляясь и уже не слыша замечания священника, что трое из них обыкновенные преступники, которых вытащили из камер и переодели в полицейскую форму. При нынешнем положении дел я не хочу рисковать, посылая их на улицу, охотиться за привидениями». Падран Хейль развел руками. «Ну, конечно, конечно, — согласился он, — об этом не может быть и речи. Но почему бы, например, вам не обратиться к достойным гражданам?» Алькальт выпрямился и нехотя сделал несколько глотков из бутылки. Форма на груди и на спине у него промокла от пота, он сказал — «Достойные граждане, как вы их называете, помирают над листками с осмеху. Не все?» «Да. И нехорошо лишать людей покоя из-за того, на что, если разобраться, вообще не стоит обращать внимание». Честно говоря, падра добродушно закончил он, до сегодняшнего вечера мне в голову не приходило, что эта чепуха может иметь к нам с вами хоть какое-то отношение. Падре Анхери проглянуло что-то материнское. В определённом смысле, может, ответил он. И он приступил к подробному обоснованию своей позиции, используя уже готовые куски проповедей, которые он начал мысленно сочинять ещё накануне, во время обеду в вдовы. Разговор идёт, если так можно выразиться, закончил он, о случае морального тяжора Алькай широколо улыбнулся. Ну ладно, ладно, падра, сказал он, почти перебивая священника. Не к чему разводить философию вокруг этой писанины. И поставив на стол недопитую бутылку, сказал так примирительно, как только мог: "Раз уж для вас это так важно, придётся подумать, что тут можно сделать". Падра Анхель поблагодарил его. Не очень приятно, — объяснил он, — подниматься в воскресенье на кафедру, когда ты оприменен такой заботой, как эта. Аль-Кальт старался понять его, но видел, что время уже позднее, и что священник из-за него не ложится спать. Глава седьмая. Снова, словно воскрешая прошлое, зазвучала барабанная дробь. Она раздалась перед в 5 миллиардные в 10:00 утра, и городок замер в неустойчивом равновесии, как будто она была его центром тяжести. Прозвучали три яростных заключительных удара, и тревога снова вступила в свои права. Смерть, воскликнула вдова Монсьель, видя, как распахиваются окна и двери, и люди ото всюду бегут на площадь. Пришла смерть. оправившись от первого потрясения, она отдёрнула занавески балкона и стала наблюдать давку вокруг полицейского, готовившегося обнародовать приказ.